Глава третья. Варварский север. Клан Волка. Иван понял. Старик, называвший это тело своим внуком, сейчас взорвется. Казалось, из глаз вылетят молнии и сожгут нерадивого юношу. Тяжело вздохнув, шаман начал задавать вопросы. «Зачем ты вызвал сына конунга на поединок? Кто тебя просил об этом?» Теперь, когда ты пришел в себя, рассказывай, кто ты такой, чем ты занимался, и с какого ты плана. Я сирота, поэтому по законам моего государства жил и учился в детском доме, который курировали воины и разведчики моего государства. Я не знаю, что такое планы, но моя планета называется Земля. Меня отправили на учебное задание, в котором я столкнулся с разбойниками, сбежавшими из тюрьмы. В ходе боя получил раны и, по всей видимости, умер. Иван понял, что лучше говорить правду, так как без помощи шамана в этом мире ему не выжить. «Сколько было разбойников?» — задумчиво спросил Хрофт. «Четверо». «Достойно. Правда, очень достойно. И ты решил, что стал великим воином и можешь вызвать сына Конунга на поединок?» Я просто решил устранить угрозу. Рыжий сказал, они ранее уже избили меня до состояния полусмерти. Посмотрев на шаман, он исправился. Ну, я имел в виду владельца этого тела. Кстати, а как так вышло, что я занял его место? Хрофт задумчиво смотрел на юношу. Его спокойный, и уверенный в себе взгляд не давал покоя шаману. Это совсем не походило на Саек который боялся смотреть ему в глаза. Дед никак не мог исправить рабское поведение внука. — Я тоже хочу узнать об этом. Ложись на лежанку, мне нужно провести ритуал. Не беспокойся, для тебя он будет безопасен. Обещаю. Иван внутренне напрягся, но ничего не мог сказать против. Лег на шкуры и попробовал расслабиться, все же он до сих пор жив. Подошедший шаман достал бубен и начал зачитывать мантру или очередную молитву. Под эти звуки Иван сам не заметил, как уснул. Хрофт быстро перешел в состояние между миром смертных и духов. В мире духов надо быть осторожным и всегда искать защиты старших духов, либо родового духа. Именно последний нужен был шаману. Отправив зов, он максимально представил, кого хочет увидеть. Через некоторое время, открыв глаза, Хрофт увидел того, кто ему был нужен. «Рад видеть тебя, острый коготь! Пусть твой путь будет легок, а охота обильно! Твой потомок пришел к тебе узнать, что стало с моим внуком Саем!» Волк посмотрел в глаза шамана и ответил на языке духов твой внук Сая лежит в шатре перед тобой. Новая душа поглотила старую, взяв часть знаний, его силу и наследственность по закону старших. Учи его, он, как младенец, в своих знаниях по нашему миру, а в чем ты, мудрец. Книга жизни Сая чиста, и он не ограничен в развитии своей силы «Наследственность Сая — это серебряный дракон. Я хотел дать ему знание отправить в школу магии одного из городов Южного побережья. В тот далекий день я принял на себя обязательство, когда забрал его из драконьей пещеры. Я много раз пробовал вернуться туда, но не смог найти эту пещеру. На том месте сплошная стена» и — Единственное, что у меня осталось — амулет, который висит на шее внука. Но скажи мне, кто тогда пришлый? И если смог поглотить такую сильную наследственность, значит, он еще сильнее. И как он оказался именно в теле Сая? Шаман хотел знать ответы, понимая, что они могут ему не понравиться. — Многое я не могу сказать, многое ты не поймешь. Но пришло и это один из осколков твоего рода. Поэтому мне помогли вытащить его душу из грозди миров. Все, твое время вышло, иди и помни. Это и есть сайт. Шаман вернулся в свое тело и посмотрел на внука. В жизни Хрофта было много невзгод, но пришла пора собраться и начать действовать. Древний род ледяного волка не может прерваться, а значит, стоит привыкнуть к новым реалиям. «Проснись!» — приказал шаман. «Как все прошло! Ты знаешь, где твой внук?» — спросил проснувшийся Иван. Шаман взглянул на Ивана, помедлил и ответил. «Ты и есть мой внук! Ваши души слились в одну! Просто твоя сильнее взяла вверх!» Теперь тебя зовут Сайя из рода Ледяных Волков, запомни это. Не знаю, что происходит в твоем мире и кем ты там должен был стать, но здесь ты — единственное будущее моего рода, который когда-то правил этим кланом. Я не хотел торопить Сая, то есть тебя, ранее с принятием в род. Но из-за твоей выходки тебе придется одному отправиться завтра к клыку великана. Там скрыт склеп нашего рода с алтарем, рядом с которым ты проведешь одну ночь. После чего возьмешь то, что тебе дадут предки, и вернешься с этим ко мне. Я понимаю, это непросто. Сегодня я постараюсь рассказать о трудностях, поджидающих тебя в пути. Для Ивана, а теперь нужно было привыкать к новому имени Сай. Происходящее с ним было намного сложнее, чем просто учение. Для него главным, как обычно, стало получение информации, и он выудит ее из своего деда как можно больше. Неожиданно промелькнула мысль, что у него появился во всем огромном мире кто-то родной, и он не может не оправдать его ожидания. Понимаю, тебе неприятно мое неожиданное появление, но мне нужна информация. Где я нахожусь? Как называется этот мир? Почему ты называешь меня внуком? Но я не похож на тебя. И почему такое различие в именах между мной и другими? усая было еще много вопросов. Но с чего-то нужно было начинать. Я не получал образования в одном из городов. Все, что я знаю, это рассказы своего наставника, стариков, скальдов. И в свое время мне пришлось путешествовать с караванами между городами Союза. В то время караванщики охотно рассказывали разные истории вечером у костра. Наш мир называется Колыбель. Уверен, у других народов или эльфов с дворфами свои названия. Мы находимся на земле, называемой Варварским Севером или просто Север. Опасная земля, населенная кланами наших братьев. Множество врагов поджидает путешественников. Здесь живут орки и гоблины, снежные барсы, йети, ледяные великаны, снежные змеи и самое страшное зло — белые драконы. Сотни искателей приключений с юга приезжают сюда в надежде обогатиться. Получается это только у малой части счастливчиков. Рядом с нами основаны города поселенцев с юга. Этот новообразованный союз городов покупает у нас шкуры взамен на разные изделия из металла и другие необходимые товары. Также они добывают рыбу, у которой очень дорогая кость. Ума не приложу, кто ее покупает. Эта земля не терпит слабаков. Мы не сказать, что воюем с городами. Часто совершаем налеты, не всегда удачные, а сейчас больше стараемся жить в мире. Настоящие враги народа — это гоблины и орки. В горах проживают их племена. Запомни. Увидел орка или гоблина? Убей! Шаман достал бурдюк и с удовольствием сделал несколько глотков, вспоминая тот день, когда первый раз увидел Сая. В то время он был в безумных поисках, как сделать хоть что-то для возрождения рода. А для этого нужен был наследник, которого он сам по многим причинам уже не мог иметь. После обильных подношений даров духу рода, острый коготь откликнулся и направил его в горы. Шаман вошел в просторную пещеру, где увидел дракона, а точнее драконицу, чья чешуя сверкала серебром. Благородный изгиб шеи, чуть прикрытые глаза и воинственный гребень. А в этом создании сочеталась красота и мощь. Шаман теперь понимал, почему в древности многие существа поклонялись драконам как богам. В свое время, путешествуя с караванами, он слышал немало историй про драконов от мага-охраны, которые тот прочитал в своей академии. Маг рассказывал, что по изгибу рогов и длине шеи можно определить пол дракона а по размерам – его возраст. Перед Хрофтом лежала молодая драконица редкого вида, чаще всего выступающего в роли защитника людей и эльфов от цветных, злых драконов и других тварей. Поэтому шаман не побоялся подойти ближе к тяжело дышащей драконице, хотя, видимых повреждений на ней не было. Взглянув на Хрофта, она прикрыла глаза, как будто о чем-то долго думая, после чего подняла крыло, под которым лежал младенец и амулет. Нерешительно подойдя ближе, шаман поднял младенца и непонятный амулет с руной. Хрофт замер на месте, думая, что ему делать дальше. Шаман, практикующий в мире духов, понимал, какой бесценный дар ему сделали духи и драконица. Надежду на продолжение рода. Но долго думать ему не дали. В своей голове он услышал ментальный приказ. «А теперь беги!» Хрофт побежал на пределе сил, не управляя своим телом и не оглядываясь, пока не выбрался из пещеры. Смахнув воспоминания, шаман продолжил. «Ты не моя кровь от крови!» но я принял тебя всем сердцем как своего внука дух и отец битв не дали мне детей поэтому когда в ту ночь в северных горах я повстречал твою мать серебряную драконицу которая настойчиво звала меня в пещеру я принял свой рок и привел тебя в клан я не знаю что с ней случилось но выглядела она плохо больше я ее не встречал и даже когда пытался вернуться, той пещеры уже не было. Единственное, что у меня осталось от нее, это амулет с драконьей руной, что лежал рядом с тобой. Сейчас он у тебя на шее. Маги, которые знают язык драконов, подсказали мне, что он звучит как «Сай», поэтому я и назвал тебя не одним из имен наших предков. Серебряные драконы — относительно добрые создания, Часто любят принимать вид эльфов, особенно они любят снежных эльфов. Ты очень сильно на них похож. Оба эти вида редки даже на фоне расы эльфов и драконов, которые когда-то правили этим миром. Но хватит разговоров. В молодости я был неплохим воином дружины перед тем, как встать на путь шамана. И скопил немало оружия в походах. Шаман подошел к сундуку, открыл его и начал доставать оттуда огромные топоры и кувалды. «Ак, это тебе еще рано, это ты не поднимешь. А ты сам с каким оружием сможешь совладать?» Повернувшись к Саю, спросил Хрофт. Сай все еще переваривал информацию от шамана, поэтому не сразу понял, что у него спрашивают. «Я никогда не пользовался холодным оружием, кроме ножа. — Поэтому могу лишь рассчитывать, что ты мне подскажешь, какое оружие лучше взять в этот поход. Шаман огладил свою бороду, нахмурил брови и продолжил. — За одну ночь из тебя не сделать, воина. Возьмешь щит, топорик и копье. — Много брать нельзя, вдруг бежать придется, — засмеялся Хрофт. — Но тебе надо развивать свою личную силу. Тебе сильная наследственность. То, что другие изучают годами, ты должен освоить за короткое время. также возможны выбросы магии. Не бойся их. Я слышал, что для детей драконов это обычное развитие внутренней силы. И всегда доверяй своим чувствам. Всё, иди поешь мясо на столе, запей отваром из трав и ложись спать. Завтра я разбужу тебя пораньше. Многие опасности лучше обойти утром. Шаман с утра накормил сай, дал мешок с припасами, выдал щит с оружием и проводил до границ стойбища «Видишь высокую гору, это и есть клык великана. С ней связано много сказаний. Тебе нужно идти к тому склону, где растут деревья. Увидишь одинокий тотем волка, за ним будет тропа, которая ведет к склепам нашего клана». Наш склеп ты точно не пропустишь. На его вершине золотая корона, даже у рода Торлфов такого нет. И вот, возьми камень-ключ, который тебе нужно будет использовать, чтобы открыть проход. Главное, ничего не пугайся, прибти не дадут в обиду. Держи топор крепко, и победа всегда будет за тобой. Хлопнув внука по плечу, Хрофт развернулся и пошел обратно, в сторону своего шатра, не оглядываясь. Накинув капюшон, сай двинулся в путь. В голову лезли разные мысли. Вообще, зачем он в это ввязался? Но нужно было как-то начинать вырастать в этот мир, и отказываться от своей новой семьи он точно не будет. Его дед верил в него и смотрел с какой-то уверенностью, что все получится. Нет ничего невозможного. А раз это получалось у других, то обязательно получится и у него. Снег не был глубоким, и юноша быстрым шагом пошел в сторону горы. Он не видел никакой живности, кроме группы северных оленей вдалеке. Гора нависала над ним. Казалось, протяни руку, и вот она. Но расстояние обманчиво. Главное — дойти до заката солнца. Конечно, его тело не такое, как раньше, но со слов деда он понял, что с предками у него все в порядке, и в принципе он может достичь больших результатов. Интересно, сможет ли он стать драконом или творить настоящую магию? От всего этого захватывало дух. Только для начала нужно было доказать свое право на жизнь. Сильнее сжав древко копья, сай двинулся вперед. К вечеру, достигнув подножия горы, он нашел необходимый тотем, после чего... Двинулся вверх по тропинке. Выйдя на крупное плато, парень почти нос к носу столкнулся с отрядом невысоких зеленых уродцев. «Похоже, это гоблины», — подумал Сай, надевая на руку щит. «Эльфа! Вкусненький эльфа! Босса будет рад, нас не накажут! Иди к нам в ручки, не надо сопротивляться!» ну довольно-таки неплохом общем проговорил один из злобных монстров. Вся толпа заверещала, соглашаясь с ним, и побежала в сторону Сая. Первый гоблин с какой-то палкой, утыканной гвоздями, несся на него, как угорелый, предвкушая обильный ужин. Юноша оттолкнул его щитом и тут же уколол копьем со всей силы. Неожиданно копье вошло очень глубоко, насадив гоблина, как насекомое, на булавку. Времени вытащить копье уже не было. Достав из петли топор, Сай начал ждать следующего. Особенную радость доставляло, что это не люди, а монстры, и значит, он делает благое дело. Сая охватил какой-то азарт и ярость, не несвойственная ему. Но он не обращал на это внимания. Гоблины бестолково неслись под удары топора. Проход, в котором стоял парень, не давал им окружить его, поэтому для Сая не стоило труда справиться с ними. Принимая удары монстров на щит, он бил в ответ, и, как правило, всегда удачно. Им хватало и одного удара. Но после того, как несколько гоблинов пали под его ударами, они вдруг неожиданно отскочили и радостно закричали. «Босса! баса идет! Эльфе конец! Будем скоро жрать его!» Сай увидел, как к нему приближается двухметровая туша с лицом, не сильно отличающимся от гоблинов, с мечом и щитом, и, похоже, абразина умела ими пользоваться в отличие от мелких гоблинов. Дело было дрянь, но отступать некуда. Вдруг в груди юноши начал формироваться ком, который начал сжечь. Не справляясь с болью, Сай закричал, что есть силы, не замечая, как из него потоком выходит ледяное дыхание, замораживая все вокруг на несколько метров вперед. Резко накрыла слабость. Припав на колено, он осмотрелся, пытаясь понять, что произошло. На пять метров вперед все было заморожено. Ледяные скульптуры монстров застыли в причудливых позах. Придя в себя, Сай подошел к замороженным монстрам и начал сталкивать их в ущелье. Кто знает, как устроен их организм или как работает эта магия? Вдруг они разморозятся. На черт возьми, он смог использовать магию. И ради этого стоило биться с любыми тварями. Пора было снова продолжать движение, пока не налетели еще какие-нибудь монстры. Юноша не был уверен, что у него получится еще раз его дыхание, и, не понимая, как это контролировать, ввязываться в бой было глупо. Следуя по тропе вперед, Сай увидел проходы в скалах, запечатанные мощными глыбами. Мерзким тварям не получится осквернить клановые крипты. Вскоре он увидел необходимый проход золотистой короны Обследуя поверхность стены, нашел нужное отверстие, куда и вставил камень-ключ. После чего раздался сильный скрежет, и камень отодвинулся в сторону. «Неплохая техника для этого времени», — подумал Сай. «Странно, но дед не дал ему факелов или какой-нибудь магический артефакт для освещения. И он вскоре понял, почему. При входе в темноту склепа его зрение перестроилось». И он начал видеть в темноте почти так же, как и при дневном освещении. Двигаясь вперед по пещере, Сай шел между ниш, в которых лежали истлевшие останки предков шамана с оружием в руках, а некоторые даже в металлических доспехах. Наверное, оставлять мертвых с оружием требовали традиции клана или какие-то иные причины. Точно юноша не знал об этом. Наконец, впереди он увидел хоть что-то, напоминавшее алтарь, с горящим на нем синим пламенем. Рядом с алтарем лежал нож, и была выемка в виде чаши со стоком. Нетрудно было догадаться, какие от него требовались действия. Полоснув по руке ножом, Псай опустил ее над выемкой и начал ждать, когда та наполнится кровью. Удивила регенерация, которая была очень быстрой, и ему пришлось еще один раз сделать надрез. Когда выемка наполнилась кровью, сработал механизм, и кровь по желобу потекла к пламени. Сай ждал каких-нибудь спецэффектов, к которым он понемногу начал привыкать, но ничего не было. Повернувшись назад, он отскочил, увидев скелет в доспехах серебряной короны на голове. — Ты провёл ритуал, подарив свою кровь нам без злого умысла. Скажи, ты готов к испытанию? «Да, я готов», — внутренний холодея произнес юноша. Он был готов ко многому, но не к родственникам-скелетам. «Тогда твоя задача — показать доблесть и волю к победе, подобающую воинам нашего рода. Спустись в пещеры гоблинов, которые мешают своим шумом нашему покою. Убей их вождя и принеси символ власти. Путь в пещеры гоблинов скрывается за этой дверью». С указывающим взмахом руки скелета сработал механизм, открывающий проход в пещеры. Саай, нырнув в открытый проход, подумал, что если вождем гоблинов был тот двухметровый монстр, которого он столкнул в ущелье, то ему уже никогда не найти символ власти. А внутренне настраивая себя на серьезный лад... Юноша двигался по узким пещерам, и его посетила мысль, что эти мерзкие твари, раз они слабые в бою, могут защитить жилище иным образом. Он вовремя остановился перед натянутой веревкой, ведь если потревожишь ее, вряд ли случится что-нибудь хорошее. В дальнейшем, двигаясь вглубь пещер, Сай еще не раз встречал ловушки, но его зрение и холод по спине от чувства опасности помогали заранее распознать, откуда ждать беды. Да и трудно было требовать от гоблинов вершин искусства в ловушках. За очередным поворотом он увидел двух огромных крыс, что шевелили усами, повернув головы в его сторону, после чего издали пронзительный писк. «Похоже, спалили», — подумал юноша. Нужно было резко двигаться вперед. Кажется, он уже рядом со своей целью. Рубанов несколько раз по застывшим крысам, он забежал в узкий проход и оказался в главной пещере. Глазам предстало странное зрелище. Сотни гоблинов жили здесь, постоянно огрызаясь друг на друга и толкая, чтобы занять лучшие места или привлечь внимание самок. Некоторые просто лениво слушали речь своего лидера. Резко замолчав, вся толпа повернула головы к Саю. «Вот это я попал!» — подумал он.